Колени x Сказки для ускоренного времени Прическа у нее абсолютная продавщица Парфюмерного отдела Магазин Вулворта штат Индиана Год 1950 Ну знаешь, такая миленькая Но дура-дура скоро-скоро найдет себе приличного мужа чтобы в халупе больше снимается. Зато платье Аэрофлотовская стюардесса начала 60-х. знаете, тотально скорбного синего цвета Который был фирменным знаком русских в прежние времена Пока они не начали мечтать о плеерах Sony И кепках для Политбюро от самого Гиля Роши. А какой макияж? Натуральная Мэри Квант, семидесятые добавок маленькие полихлорвиниловые клипсы с цветочками аппликациями Точно такие наклейки лепили на свои ванны голливудские геи Году это в 1956 -м. Ей удалось ухватить сам дух скорби. Она была там самой навороченной. Никто даже рядом не стоял. Трейси, 27 лет. Это мои дети. Взрослые или нет, не могу же я их выгнать. Это было бы жестоко. И, кроме того, они отлично готовят. Эллен, 52 года. Часть первая. Солнце... Твой враг. В конце 70-х, когда мне было 15, я снял со своего счета все до последнего гроша, чтобы в Boeing-747 перелететь через весь континент в город Брандон, провинция Манитоба, в самую глубь канадских прерий, и увидеть полное затмение солнца. Как я теперь понимаю, в юности вид у меня был странный. Почти альбинос, да еще и худой, как щепка. Устроившись в мотель travel Лодж», я провел ночь в одиночестве, мирно смотрел телевизор, не обращая внимания и на помехи, и пил воду из высоких граненых стаканов, покрытых мелкими царапами. Похоже, что после каждого мытья их заворачивали не в бумажные салфетки, а в наждачную бумагу. Но вскоре ночь прошла, наступило утро затмение. Я пренебрег туристскими автобусами и доехал на общественном транспорте до окраины города. Там, порядком отмахав по грязной обочине, я вступил на фермерское поле. Зеленые, как кукурузы, неведомые мне зерновые доходили до груди и шуршали, царапая кожу, пока я сквозь них придирался. На этом-то поле, среди высоких, сочных стеблей, в назначенный час, минуту, секунду наступления темноты, под слабое жужжание насекомых, я лег на землю и, затаив дыхание, испытал чувство от которого так и не сумел отделаться до сих пор. Ощущение таинственности, неизбежности и красоты происходящего чувства, которое переживали почти все молодые люди всех времен, когда, запрокинув голову, смотрели ввысь и видели, что их небеса гаснут. Пока можешь, летай самолетами. Полтора десятка лет спустя мною владеют те же противоречивые чувства. Я сижу на крыльце домика, который снимаю в Палм Спрингс, Калифорния, прихорашиваю двух своих собак, вдыхаю пряный ночной дурман цветов львиного зелы и неистребимый запах хлорки со двора, где у нас бассейн. В общем, жду рассвета. Я смотрю на восток, на плато Сан-Андреас, лежащее посреди долины, словно кусок пережаренного мяса. Вскоре над плато взорвется и нагрянет в мой день солнце, как вырывается шеренга танцовщиц на лас-вегасскую сцену. Собаки тоже смотрят. Они знают, что придет важное событие. Собаки эти, скажу я вам, весьма смышленые, но иногда меня беспокоят. К примеру, сейчас я сдираю с их морд какой-то белую. «Ты желтый, вроде прессованного творога, гадость, скорее даже похожую на сырную корочку пиццы из микроволновой печи. И у меня возникает ужасное подозрение, что эти собаки, хотя их умильные черные дворняжечьи глаза пытаются убедить меня в обратном, опять рылись в мусорных контейнерах за центром косметической хирургии, так что их морды, измазаны жиром я бит. Как им удается забраться в предписанные законами штата Калифорнии койота-непроницаемые красные пластиковые пакеты для отхода в плоти? Выше моего понимания Наверное, медики озорничают или ленятся Либо и то, и другое одновременно Вот так вот и живем Попомните мои слова Слышно, как внутри моего бунгала Хопнула дверца буфета Мой друг Дек, вероятно, несет другому моему другу Клэр Что-нибудь пожевать Что-нибудь состоящее исключительно из крахмала или сахара Скорее всего, насколько я знаю, капельку джинс тоником. Они рабы своих привычек. Макрабство. Малооплачиваемая, малопочетная, бесперспективная работа в сфере обслуживания. Пользуется репутацией удачно выбранной профессии у тех, кто подобной работы даже не нюхает. Дек и Торонто, Канада, двойное гражданство ТЛР из Лос-Анджелеса, Калифорния. Я же, если на пошло из Портленда-Орегон. Но кто откуда в наши дни не имеет значения. Ибо куда ни плюнь, везде одни и те же торговые центры с одинаковыми магазинами, изречение моего младшего братца Тайлера. Мы все трое принадлежим космополитической элите бедноты, многочисленному интернациональному братству, в которое я вступил, как упоминал ранее 15 лет от роду, когда слетал в Манитобу. Как бы там ни было, поскольку вчера и у Деда, и у Клэр вечер не задался, они были просто вынуждены вторгнуться в мое пространство, чтобы заполнить пустоту внутри. Как-то или не прохлады. Им это требовалось. Каждому по своим причинам. К примеру, вчерашняя Деговая смена в баре у Лари, где мы с Дегом работаем барменами, закончилась в два часа ночи. Когда мы шли домой, он вдруг, не договорив фразы, устремился на ту сторону улицы и поцарапал камнем капот и ветровое стекло какого-то Катласа Суприм. Это уже не первый спонтанный акт вандализма с его стороны. Автомобиль был цвета сливочного масла с наклейкой «Мы транжирим наследство наших детей на бампере». Она-то, должно быть, испровоцировала Дега истомившегося со скуки после восьми часов макрабства. Низкий заработок, нулевой престиж, ноль перспектив». «Хотел бы я понять, откуда у Дэга эта склонность к разрушению». По всем остальному он парень очень даже деликатный. Однажды не мылся неделю, когда в его ванне сплел паутину паук. «Не знаю, Энди», — сказал он, хлопнув в моей дверью. «Собаки следом». Дег в белой рубашке со сбившимися на бок галстуком, мокрыми от пота подмышками двухдневной щетиной в серых слаксах, не брюках, слаксах, был похож на падшего «Мормона» загулявшую половинку тандема по раздаче душеспасительных брошюр. Как лось во время гона он немедленно ткнулся в овощное отделение моего холодильника и выудил из увядшего салата запотевшую бутылку дешевой водки. То ли я хочу... Не, я-то не хочу, но мне кажется проучить какую-нибудь старую клячу за то, что разбазарила мой мир. Я просто психую из-за того, что мир слишком разросся, мы уже не можем его описать. Вот и остались с этими вспышками на экранах радаров, огрызками какими-то сопрывками мыслей на бамперах. это из бутылки. В любом случае, я чувствую себя гнусно оскорблённым. Космополитическая элита бедноты. Социальная группа, для которой характерны беспрестанные, подрывающие карьеру и жизненную стабильность путешествия. Ее представители склонны с бесплодным, астрономически дорогостоящим романом по международному телефону с людьми по имени серж и Б. Ильяна. На вечеринках увлеченно обсуждают, какая авиакомпания предоставляет больше скидок постоянным клиентам. Было, по-моему, часа три утра. Дэг по-прежнему был готов крушить все и вся. Мы оба сидели на кушетках моей гостиной, глядя на огонь в камине, когда стремительно и без стука ворвалась Клэр, норково-темная под бобрик стрижка дыбом. Несмотря на маленький рост, Клэр всегда выглядит импозантно. Проф элегантность приобретенная на работе за прилавком фирмы «Шанель» в местном магазине «Ай Магнин». «Мука адская, а не свидание», объявила она. Мы с Дэгом обменялись многозначительными взглядами. Хватив на кухне стакан с каким-то таинственным напитком, она плюхнулась на маленькую софу, ничуть не боясь грозящего его черному шерстяным плачу бедствия бесчисленных собачьих волос. «Слушай, Клэр, если тебе тяжело говорить о свидании, может, возьмешь куклу и представишь его нам в лицах?» «Остроумно, Дэк. Очень остроумно». Черт, еще один спекулянт акциями, еще один ужин из проросших семян люцерны и воды Эриана. Естественно, наказался оказался из школы выживания. Весь вечер говорил о приезде в Монтану и какие химикалии положат в бензобак, чтобы его не разъедало, не могу больше. Мне скоро 30, а я себя чувствую персонажем цветного комикса. Она оглядела мою функционально ноль претензий обставленную комнату, которую оживляли разве что дешевенькие 3 сортные индейские коврики. Лицо ее смягчилось. Самый жуткий момент сейчас расскажу. На 111-м хайвее в кафедрол-сити есть магазинчик, где продают чучела цыпляток. Мы проезжали мимо, и я чуть в не упал. Так мне захотелось цыпленка. Они чудо какие славные. Но Дэн, как его звали, сказал, «Брось, Клэр, цыпленок тебе ни к чему». На что я сказала, «Дэн делает не в том, что он мне ни к чему. Дело в том, что мне его хочется». И тогда он закатил мне фантастически скучную лекцию. Но мне хочется чучело только потому, что оно так заманчиво выглядит на витрине. А только я его получу сразу, не начну думать, куда его сплавить. В общем-то верно. Тогда я попыталась объяснить ему, что чучела цыплят — это и есть жизнь, и каждое новое знакомство, но объяснение как-то завяли. Слишком уж запутанная вышла аналогия. Наступило то ужасное за человечество обидное молчание, в которое впадают педанты, когда решают, что говорят с недоумками. Мне хотелось его придушить. «Цыплята?» — переспросил Дэк. «Да, цыплята». «Ну-ну». «Ага». «Удах-тах-тах». Воцарилась атмосфера скорби и дураковаляния в равных дозах. И спустя несколько часов я удалился на крыльцо, где сейчас я отдираю гипотетический жир яппис, морт моих собак, одновременно наблюдая, как постепенно розовеет долина Квачелла, долина, в которой лежит Palm Springs. Вдалеке на холме виден растекающийся по скалам, подобно часам доли, светлообразный особняк, которым владеет мистер Боб Хоул, партист эстрады. Мне спокойно, потому что друзья мои рядом. В такую погоду полипы бешено плодятся, объявляет Дек, выходя и садясь рядом со мной, сметая шалфейную пыльцу с расшатанного деревянного крыльца. В какая гадость, говорит Клэр, садясь с другой стороны, укрывая меня одеялом. Я в одном белье. Совсем не гадость. Серьезно, ты посмотрела, как иногда выглядят тротуары возле террас ресторанов в ранчо-мир это в полдень? Люди смахивают полипов, как перхоть, а ступать по ним все равно, что гулять по рисовым палочкам воздушный завтрак. Я говорю, тссс, мы в пятером, не забудьте собак, смотрим на восток. Я дрожу и плотнее закутываюсь в одеяло, сам не заметил, как продрог. Я думаю, что в наши дни адской мукой становится буквально все. Свидания, работа, вечеринки, погода... Может, дело в том, что мы больше не верим в нашу планету? А может, нам обещали рай на Земле, и действительность не выдерживает конкуренции с мечтами? А может, нас просто надули? Как знать, как знать. Недокармливание организма Характерные Характерная примета периода, когда кажется, будто ничего не происходит. Основные симптомы. Наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпусков новостей. Перекармливание организма историей. Характерные приметы периода, когда кажется, будто происходит слишком много всякого. Основные симптомы – наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпусков новостей. Знаете, Декс Клэр много улыбается, как и большинство моих знакомых. Но в их улыбках мне все время чудится что-либо механическое, либо злобное. Как-то раз они выпитили губы. Нет, не лицемерно, но оборонительно. Сидя между ними на крыльце, я испытываю небольшое озарение. но состоит в том, что в своей повседневной нормальной жизни мои друзья улыбаются совсем как те люди, которых принародно обчистили на нью йоркские улицы карточные шулера. безлобно, но все же обчистили. Они жертвы социальных условностей и не решаются выказать свой гнев, чтобы не показаться полными гидотепами. Мысль манилетная. Первый проблеск солнца появляется над лавандовой горой Джошуа. Но нам троим непременно нужно выпендриться себе во вред. Мы просто не можем оставить этот момент без комментариев. Дэк чувствует себя обязанным приветствовать Зарю вопросом к нам мрачной утренней песнью. О чем вы думаете, когда видите солнце? Быстро, валяйте, не задумываясь, а то убьете свою первую реакцию. Давайте честно и штаб мороз по коже. Клэр, начинай ты. Клэр вмиг схватывает идею. Ну что ж, Дэк... Я вижу фермера из России, который едет на тракторе по пшеничному полю, но солнечный свет ему не впрок. И фермер выцветает, как черно-белая фотография в старом номере журнала «Лайф». И еще один странный феномен. Вместо лучей солнца начало испускать запах старых журналов «Лайф», и запах убивает хлеб. Пока мы тут говорим, с каждым нашим словом пшеница редеет. Аф на руль тракторист плачет. Его пшеница погибает отравленной историей. Хорошо, Клэр, навороченно Энди, ты как? Дай подумать секундочку Ладно, я вместо тебя Когда я думаю о солнце Я представляю австралийскую серфингистку Лет 18, где-нибудь на Бонди Бич Обнаружившую на своей коже первые кератозные повреждения Внутри у нее все криком кричит И она уже обдумывает, как стащить у матери валиум. Теперь ты, Энди, скажи мне, о чем думаешь ты при виде солнца Я отказываюсь участвовать в этих ужасах Не желая включать в свои видения людей Я думаю об одном месте в Антарктике Под названием озеро Ванда Где не было дождя больше двух миллионов лет Красиво И все? Да, все Возникает пауза А вот о чем я не говорю То же самое солнце заставляет меня думать о царственных мандаринах, глупых бабочках и ленивых карпах, и о каплях жаркой гранатовой крови, сочащейся сквозь потрескавшуюся кожуру плодов, которые гниют на ветках в соседском саду, каплях, свисающих рубинами с этих шаров из потертой кожи, свидетельствующих, что внутри буйствует сила плодородия. Оказывается, Клэр тоже неуютно в этом панцире позерства. Она нарушает молчание заявлением, что жить жизнью, которая состоит из разрозненных кратких моментов холодного умничения, вредно для здоровья. Наши жизни должны быть связанными историями, иначе вообще не стоит жить. Я соглашаюсь, и Дек соглашается. Мы знаем, что именно поэтому порвали со своими жизнями и приехали в пустыню. Чтобы рассказывать истории и сделать свою жизнь достойной рассказов. нашим родителям было дано больше. Раздеваются, говорят сами с собой, любуются пейзажем, мастурбируют. День миновал, вообще-то и с честной 12 часов не прошло, и мы вдвоём грамыхаем по Индия на веню, направляясь на дневной пикник в горы. Едем мы на старом скелетичном Саабе Дега, до потопной красной жестянки, вроде тех, которые разъезжали по стенам зданий в диснеевских мультиках. А вместо винтов скреплялись палочками от мороженого, жевательной резинкой и скотчем. В машине мы играем в игру, сходу выполняем задание Клэр «Назвать все действия, совершаемые людьми в пустыне, когда они одни». Снимаются голыми на полироид. Собирают всякий хлам и мусор. Полят в этот хлам и разносят его на кусочки. «Эй!» — ревет Дегг. «Да ведь это очень похоже на жизнь, а!» Машина катит дальше. «Иногда, — говорит Клэр, — пока мы проезжаем мимо Ай-Магнин, где она трудится, когда я на работе смотрю на нескончаемые волны седых волос, колдыкающие над драгоценностями и парфюмерией, у меня возникает странное ощущение». Мне кажется, я смотрю на огромный обеденный стол, окруженный сотнями жадных детей, таких избалованных и нетерпеливых, что они даже не могут дождаться, пока еда будет готова. Они просто такие вынуждены хватать со стола живых зверюшек и пожирать их прямо там. Ладно, ладно. Это жестокое однобокое суждение об истинной сущности палм спрингс городка, где старики пытаются выкупить обратно свою молодость в даче взобраться еще на несколько ступенек по социальной лестнице. Так там в пословице «Мы тратим молодость на приобретение богатства, а богатство на покупку молодости». Городок не такой уж плохой, бесспорно красивый, черт возьми, я ведь здесь как-никак живу. Но все-таки в этом городке душа у меня не на месте. Пока мы любим мясо, нечего ждать подлинных перемен. Паум Спрингс никакой погоды просто не бывает, совсем как на телевидении. Нет здесь и среднего класса, так что в этом смысле тут средневековье. Дэк говорит, что каждый раз, когда на нашей планете кто-то пользуется скоросшивателем, сыплет в бак стиральной машины порошок-ароматизатор или смотрит по телевизору повтор хиха-хоу-шоу, кому-то из обитателей долины Куачелла капает еще один грошек. Похоже, Дэк прав. Флэр замечает, что здешние богатеи нанимают бедняков обрезать с кактусов колючки. А еще я обратила внимание, что они скорее готовы выкинуть комнатные растения, чем возиться с их поливкой. Господи, вообразите, какие у этих людей дети. Тем не менее, мы трое выбрали это место, поскольку город, без сомнения является собой тихое убежище от жизни, которое ведет огромное большинство представителей среднего класса. Кроме того, мы живем далеко не в самом респектабельном районе отнюдь. Есть тут райончики, где, если честно, блеснет на постриженной ежиком траве что-то, можно даже не гадать, обязательно окажется серебряный доллар. Ну а там, где живем мы, в наших маленьких бунгало с общим двориком и общим бассейном в форме, в форме почки, сверкание в траве означает разбитую бутылку виски или пакет от мочеприемника, укрывшийся от рук мусорщика, одетых в резиновые перчатки. Машина выезжает на длинное шоссе, ведущее к хайвею, а Клэр обнимает одну из собак, которая втиснула свою морду между передними сиденьями. Комарденция вежливо, но настойчиво просит внимания. Клэр нашептывает обсидиановым собачьим глазам. «Ты, ты, ты, ах ты хитрега! Тебе не надо ломать себе голову, как бы приобрести снегомобиль, кокаин или третий дом в Орландо, штат Флорида. И правильно, ничего-то тебе не надо, только бы за ухом почесали». Между тем собачья морда выражает ту веселую готовность услужить, какое бывает у коридорных в чужих странах, которые не понимают ни одного вашего слова, но чаевых все равно желают. Правильно. Тебе не нужны заботы о всяких там многочисленных вещах. Ты знаешь почему? В ответ на вопросительную интонацию собака навостряет уши, прикидывает, что понимает. Дэк твердит, что все собаки в тайне говорят по-английски и придерживаются теологически-нравственных устоев унитарианской церкви, но Клэр не соглашается. Она же с ее слов во Франции точно удостоверилась, что все тамошние собаки говорят по-французски, потому что все эти вещи просто взбунтовались бы и съездили тебе по роже. Они просто напомнили бы тебе, что твоя жизнь уходит на сплошное коллекционирование вещей, и больше мне ничего нету. Прогулки в злачное прошлое. Посещение мест рабочих столовок, продымленных промышленных городов, закудалок деревень, где время остановилось много лет назад. Цель прогулок – испытать глубокое облегчение по возвращении в настоящее. Бразилификация. Растущая пропасть между богатыми и бедными и, соответственно, вымывание среднего класса. Вакцинированные путешествия во времени – Вы мечтаете переселиться в далекое прошлое, разумеется, предварительно сделав прививки от всех возможных инфекций. Мы живем незаметной жизнью на периферии. Мы стали маргиналами и во многом, очень во многом решили не участвовать. Мы хотели тишины и обрели эту тишину. Мы приехали сюда покрытые ранами и болячками, с кишками завязанными в такие узлы, что уже и не надеялись когда-нибудь опорожнить кишечник. Наши организмы забыставали, одурев от запаха ксероксов и жидкости штрихи, от запаха гербовой бумаги, от бесконечного стресса, от бессмысленной работы, которую мы исполняли, скрепя сердце, не получая в награду даже обыкновенного спасибо. Нами руководили силы, заставлявшие нас принимать успокоительные, думать будто прогулки по магазинам уже творчество и считать, что видеофильмов, взятых в прокате на субботний вечер, вполне достаточно для счастья. Но теперь... Когда мы поселились здесь, в пустыне, все обстоит намного-намного лучше. Прошлое не в то сырье для изготовления будущего собрание собраниях анонимных алкоголиков братья по бутылке здорово сердятся, если человек не проблюется перед честной публикой, в смысле не вывернется наизнанку, не вытащит наружу помойные ведра с утопленными котятами и орудия смертоубийства, лежащие на дне омутов наших душ. Члены анонимных алкоголиков хотят слышать триллеры о том, как низко выпали, но нет бездны, которая была бы для них слишком глубока. Ожидаются и приветствуются истории о надругательствах над супругами, растратах и преступных инуреза в общественных местах. Я это точно знаю, потому что бывал на таких собраниях. Душераздирающие подробности моей собственной жизни последуют позже. Видел процесс уничижения в действии и злился на себя за то, что недостаточно грешен. И не могу поделиться со слушателями настоящими кошмарами. Никогда не бойся выкашлить в морду слушателям клочок своих изъязвленных легких, сказал однажды сидевший рядом со мной мужчина, чья кожа напоминала корочку недопеченного пирога. Его пятеро взрослых детей больше не звонили ему. «Как люди спасут сами себя, если они не могут потрогать кусочек твоего ужаса? Он нужен людям. Люди его жаждут. После этого кровавого клочка они меньше страшатся собственных язв». Я до сих пор ищу равную по силе метафору, которая передавала бы суть рассказывания истории. Так случилось, что вдохновленный собраниями анонимных алкоголиков, я ввел похожую практику в свою жизнь. Эти сказки на сон грядущий, которые я плету вместе с Дэгом и Клэр. Все очень просто. Мы придумываем истории и рассказываем их друг другу. Единственное правило, нельзя совсем как на собраниях анонимных алкоголиков прерывать рассказ, а по завершении никакой критики. Эта атмосфера терпимости идет нам на пользу, поскольку все мы трое склонны копить в себе эмоции до полного запора. Только при соблюдении этого правила нам не страшно доверяться друг другу. Клэр с Дэгом пристрастились к игре, как и тебя, Я твердо верю, сказал Дек однажды много месяцев назад, когда мы только начинали, что у каждого есть сокровенная черная тайна, которую он ни в жизни расскажет ни единой душой. Ни жене, ни мужу, ни любовнику, ни священнику, никому. У меня своя тайна, у тебя своя. Есть, есть у тебя тайна. Я же вижу, как ты улыбаешься. Ты сейчас думаешь о ней. Давай-ка выкладывай. В чем она? Надул сестру. Драчил в кругу себе подобных Ел свои какашки, чтобы узнать, каковы они на вкус Спал со всеми подряд и собираешься заниматься этим дальше Предал друга, расскажи мне Возможно, сам того не знает и сумеет мне помочь Отбросы не документ эпохи Как бы там ни было, сегодня мы будем рассказывать наши сказки на пикнике. С Индиан вот-вот свернем на автостраду интерстейт фривей 10, а по ней поедем на запад в этом дышащем наладом до красном саде. Дек, сидящий за рулем, сообщает, что на его машине не ездят, а катят. Мы катим на пикник в аду. Ад это поселок West Palm Springs Village, выстредший обработанный гифалиантами мультик про Флинстон. Он же не состоявшийся комплекс жилищной застройки 50-х годов. Поселок расположен на раскаленном от зноя холме в нескольких милях над долиной и возвышается над мерцающим алюминиевым жерельем Монтерстейт-10, протянувшимся двойными полосками от Сан-Бернардина на западе к Блайтон-Фениксу на востоке. В эпоху, когда любая недвижимость используется спросом и благоустраивается, Уэст-Палм-Спрингс-Виллэдж спрингс настоящая редкость. Современные руины, почти заброшенные пристанище кучки стрелянных воробьев, трейлерах, эйрстрим и передвижных домиков. Местные настороженно косятся на нас, когда мы проезжаем на городского почетного караула. Заброшенные бензоколонки фирмы Текса, окруженные сетчатым забором рядами мертвых, почерневших пальм в которые Похоже, их выжигали напалмом. Общий стиль местности смутно напоминает декорации фильма о вьетнамской войне. Сдается впечатление, говорит Дек, пока мы со скоростью Катафалка проезжаем бензоколонку, что году это в 58-м Бадди Хэкер, Джой Бишоп и вся артистическая шарага из Вегаса собирались сделать бабки на этом месте, но главный инвестор сбежал и все пошло прахом. И все же поселок не совсем мертв. Несколько человек здесь все-таки живет, и этой когорте избранных храбрецов дарован изумительный вид из окон. Ветряные мельницы вдоль хайвея, десятки тысяч турболопастей, укрепленных на столбах и направленных на гору сан горгонию одно из самых ветреных мест Америки. Придуманные для увиливания от налогов после нефтяного кризиса, Эти ветряные мельницы так велики и мощны, что любая лопасть запросто может перерубить человека пополам. Как незабавно, их эффективность не ограничивается сферой противодействия налоговому кодексу, так что вольты бесшумно вырабатываемыми ими снабжают энергии кондиционеры центров реабилитации алкоголиков и жироотсосы, процветающие в этом районе Калифорнии косметической хирургии. Сегодня на Клэр брючки каприц, вето жевательные резинки, безрукавка, шарфик и солнечные очки несостоявшийся старлеткам. Ей нравится стиль ретро. Однажды она даже сказала, если у меня будут дети, я дам им ретро имена типа Марш, Верно или Ральф. Такие, как у посетителей в столовках 50-х. Дек напротив наряжен в поношенные полотняные штаны гладкую хлопковую рубашку и мокасины на босу ногу с сокращенной версией его обычного стиля падший мармон. И темных очков он надел Собирается смотреть на солнце востревший Хаксли или Монгомери-Клифф, на педняке пытающийся вжиться в образ своего героя. чего это, спрашивают мои друзья, мы делаем из спокойных знаменитостей, что вроде аттракциона с ужастиками. А я? Я всего лишь я. По-моему, я никогда уже не научусь подбирать одежки, как хоэр, по принципу сочетания эпох, вместо сочетания тонов, или заниматься каннибализацией времени, как так называют дэкси. Все мои силы уходят на то, чтобы кое-как продержаться здесь и сейчас. Большего я не прошу. Я одеваюсь, чтобы остаться незаметным, спрятаться, слиться с родом человеческим, законфлироваться. Коктейль из десятилетий. Сумбурная комбинация двух или более деталей туалета разных эпох, призванная выразить вашу индивидуальность. Шейла равно сережке от Mary Квант 60-е годы, плюс танкетки на пробковой платформе 70-е, плюс черные кожаные кодки 50 и 80-е Словом, после долгого окружения это бездомным, в смысле, не имеющим домов, улицам, Куэр выбирает для пикника угол хлопковые и не потому, что там что-то и есть, да где нет там непокрымно потрескавшейся асфальтовой мостовой, которую пикунько отвоевывают назад шалфейки и азотовые пусты. А от того, что если сильно постараться, можно почти ощутить оптимизм основателей поселка в миг, когда они раздавали улицам имену. Багажник автомобиля громко захлопывается... Здесь мы будем есть куриные грудки, пить чай со льдом и с наигранным восторгом приветствовать приносимые собаками кусочки дерева из мениных под горячим и сушающим солнцем, среди пустующих участков, которые в иной реальности могли бы быть прелестными уединенными жилищами мистера Уильяма Холдена, мисс Грейс Келли или других кинозвезд, будем рассказывать друг другу наши сказки на том грядущем. В этих домах мои друзья Декмар Пеленкауза и Клэр Бакстер были бы дорогими гостями, с кем еще можно так замечательно попыскаться в бассейне, посплетничать или выпить студеного Рома заката в городе Беливич, штат Калифорния. Но то иная реальность. Это мы просто смотрим, заранее приготовленный лэнгер на бесплодной земле. Аналоги пустого кусочка страницы в конце главы. Земля стоит все предметы, попавшие на ее горячую кожу, превращаются в объекты на смысл. И здесь, под большим белым солнцем, не удастся увидеть, как Декс Лэром строит из себя обитательной иной, более гостеприимной Я вам не объект маркетинговой стратегии. Дэд говорит, что он не запертая как мышевод в мужском теле. Попробуйте понять эту формулировку. Когда смотришь, как он курит в пустыне, сигареты с фильтром и фотки, два простых на улице сразу же испаряются, а Клэру, зарешеченного заднего вентиля, саба, собаку оба курицы, единственное, что приходит на ум, это выключение фотокарточки на бумаге фоток сделанные много лет назад и пылящиеся, как правило, кутки на шердаке от коробки от обуви. Знаете, пожелтевшие, мутные, на заднем плане обязательно виднеется большая нерезкая машина, а наряды смотрят с удивительным Глядя на эти фото, остается только удивиться, как милые, печальные и наивные мгновения жизни зафиксированы объективом. Будущее по прежнему неведомо, и только готовится причинить боль, эти мгновения наши позы кажутся естественными. Наблюдая, как дурачатся в пустыне Депп Куэр, я понимаю, что до сих пор образы моей собственной персоны и моих друзей в этом повествовании были несколько раз плывчатыми. Чуть-чуть подробнее о них и о себе самое время. Переходим к историям болезни. Сначала Дэк. Где-то с год назад его машина подходила к тротуаровому моего дома. машину с номерами штата Онтарио, покрытыми горчичной поркой оклахонской грязи из Маскаро и Небраски. Когда он открыл дверь, на тротуар вывалился груда барахла, в том числе немедленно разбившийся флакон духов Шанель Кристаль. Знаешь, лесбиянки просто обожают кристаль масса энергии и спортивный азал. Я так и не выяснил, зачем ему понадобились духи, но с этого самого момента наша жизнь стала значительно интереснее. Вскоре после приезда Дэга я подыскал ему жилье, пустующее бунгало между моим и Клэр и работу на пару со мной в баре Улари, где он быстро стал кем-то вроде властителя душ. К примеру, он однажды поспорил со мной на 50 долларов, что сумеет заставить местную публику занудных пустозвонов, неудавшихся за Габор, байкеров невысокого полета, варящих кислоту в горных хижинах и байкерских телок с бледно-зелеными блатками, татуировками на пальцах и лицами того отталкивающего цвета, какой бывает у выброшенных на помойку размокших под дождем манекенов. Так вот он поспорил со мной, что до закрытия сможет заставить их пропить вместе с ними «It's a hard touch» – отвратную, удивительно немодную шотландскую любовную песню, которую ни разу не извлекали из музыкального автомата. Идея была абсолютно дурацкая, разумеется, я принял парик. Спустя пару минут стою я в коридоре, под на стене коллекции наконечников индийских стрел, звоню к междугородке, и вдруг из бара раздаются немелодичные блеяне рев толпы, сопровождаемые колыханием причесок в домик и жидкими так аплодисментами вялых байкерских труб. Не без восхищения я вручил Дэгу его полтинник, пока какой-то страхолюдный байкер обнимался с ним. Люблю я этого чувака! А потом узрел, как дать, положил купюру в рот, немножко пожевал и проглотил. у Энди! Человек — это то, что он ест. Сильной опаской. Так жители равнины после раздувают ноздри, впервые выйдя на берег и почуяв запах моря. У него брови Говорит Клэр, описывая его по телефону какой-нибудь из своих многочисленных сестер. «Раньше Дек работал в рекламе, более того, в сфере маркетинга, и приехал в Калифорнию из города Торонто, страна Канада. Я там как-то побывал, и никак не мог отделаться от впечатления, что не город это, а трехмерная версия славного своей упорядоченностью справочника «Желтые страницы», приправленного деревьями и расшитого прожилками холодной воды». Загончик для откорма молодняка Маленький тесный отсек офиса, образованный передвижными перегородками Место обитания младшего персонала Название происходит от небольших загончиков, используемых в животноводстве для откорма, предназначенного на убой молодняка Не думаю, что меня особо любили окружающие «В сущности, я был одним из тех мудозвонов, которые каждое утро, надев бейсбольные кепки, едут в своих спортивных машинах с, вверх, с, с опущенным верхом в деловую часть города. Ну, знаете, ну, такие зазнайки, неизменно довольные свежестью и безукоризненностью своей внешности. Меня жутко лестило. да что там? меня возвышало в собственных глазах, что производители предметов быта массовой культуры видят во мне своего самого желанного, перспективного потребителя». Правда, я по малейшему поводу рассыпался в извинениях за свою деятельность. Работу с 8 до 5 перед спермоубойным компьютерным монитором, где я решал абстрактные задачи, косвенно способствующие порабощению третьего мира. Но потом... О, было пять вечера, и я отрывался. Я красил пряди волос в разные цвета и пил пиво, сваренное в Кении. Я носил галстук-бабочку, слушал альтернативный рок и отвязывался в артистической части города. История о том, почему Дек переехал в Палм-Спрингс, занимает сейчас мои мысли. Поэтому я продолжу восстанавливать события, опираясь на рассказы самого ДЭГа, собранные по крупицам за последний год, за долгие ночи совместной работы в баре. Начну с момента, когда Дек однажды рассказывал мне, он был на работе и мучился от синдрома больных зданий. В то утро окна здания, где находился наш офис, не стали открывать. «Я сидел в своем отсеке, любовно окрещенном загончиком для откорма молодняка. Меня все больше донимала мигрени, тошнота от циркулировавших в воздухе офисных токсинов и вирусов. Вентиляторы без конца гоняли до сюда Разумеется, эти ядовитые ветры, сопровождаемые гудением машин по производству белого шума и свечением мониторов, сильнее всего бушевали вокруг меня. Я ничего толком не делал, а только пялился, как вкалывает мой изготовленный компанией IBM клон, окруженный морем блокнотов и плакатами рок-групп, которые я сдирал с дощатых заборов стройплощадок. Была там еще маленькая коричневая фотография деревянного китобойного судна, раздавленного в антарктических льдах, которую я когда-то вырезал из старого National Geographic. Это Фото я вставил в крохотную позолоченную рамочку, купленную в чайной Тауне. Бывало я подолгу не сводил с картинки глаз безуспешно силясь вообразить холодное, одинокое, отчаяние, которые, видимо, испытывают люди в безвыходном положении. Тогда собственная участь казалась мне не такой уж безрадостной. Так или иначе я не особо себя утруждал, и по правде говоря, в то утро понял, что мне очень сложно представить себя на этом же рабочем месте года через два сама мысль об этом казалась нелепицей причем нелепицей вгоняющей в депрессию так что я расслаблялся больше обычного состояние жутко приятное эйфория предвкушения заявления по собственному желанию за истекшее время я испытал это чувство еще несколько раз Карен и Джемми девицы компьютерицы работающие в соседних загончиках мы называли наши отсеки то загончиками для откорма молодняка, то молодежным гетто тоже чувствовали себя паршиво и тоже бездельничали насколько я помню, Карен была больше всех нас помешана на идеи больных зданий. У своей сестры, работавшей лаборанткой у рентгенолога в Монреале, она выбросила свинцовый фартук и надевала его, когда включала компьютер, чтобы предохранить яичники. Она собиралась вскоре уволиться и податься во внештатные конторские служащие, которых нанимают на время через особое агентство. Больше свободы, легче знакомиться с велокурьерами. В общем, насколько мне помнится, я разрабатывал рекламную кампанию гамбургеров, главной задачей которой, по словам моего босса, озлобленного экс-хиппи Мартина, было заставить этих монстров тащиться от гамбургеров так, чтобы блевали от восторга. И эту фразу произнес старик 40 лет от роду. Уже много месяцев я подозревал, что нечего мне тут работать, и вот предчувствия нахлынули на меня с новой силой. К счастью, судьбе было угодно, чтобы в то самое утро, откликнувшись на мой понедельничный звонок, я поставил под сомнение полезность условий нашего труда для здоровья. Пришел санитарный инспектор. Мартин был потрясен до глубины души тем, что какой-то служащий взял и позвонил инспектору. Серьезно, он просто офигел. В Торонто вполне могут заставить хозяев заняться перестройкой здания, а дело это дико дорогое. Новые вентиляционные ходы и тому подобное. Так что плевать на здоровье работников. В глазах Мартина заплясали долларовые знаки и нули на десятки тысяч долларов. Он вызвал меня к себе и начал орать. И жиденький спросить ее хвостик на его затылке запрыгнул. Вверх -вниз. Я просто не понимаю вас, молодые люди. Ни одно рабочее место вас не устраивает. Вы жалуетесь, что у вас не творческая работа, скулитесь что вы в тупике, но когда вам наконец дают повышение, бросаете все и отправляетесь собирать виноград в Твинсленд или что-то еще, какую чушь хватаетесь. Сейчас, Мартин, как и большинство озлобленных экс-хип, стал яппи. Я ума не приложу, как надо с такими людьми обращаться. Прежде чем лезть в бутылку и орать, что Япи на свете не бывает, взглянем правде в глаза. Они есть. Мудозвоны типа Мартина, которые оскаливаются, как вордалаки, когда не могут получить в ресторане столик у окна в секции для некурящих с полотняными салфетками. понимающие шуток андроиды, в самом факте существования которых есть что-то пугающее и конфузное. Они вроде тех недокормленных чау-чау, щерящих крошечные клыки в ожидании, когда их пнут в морду носком Бога. Еще их можно сравнить с молоком, выплеснутым на фиолетовые раскаленные нити гриля, Изощренные глумления над природой. Япи никогда не рискуют. Они все заранее просчитывают. У них нет ауры. «Вы бывали хоть раз на вечеринках, Япи?» «Это все равно, что находиться в пустой комнате. Поглядывая на себя в зеркалах. ходят гол полные люди-голограммы и украдкой шикают в рот освежителем бинака на случай, если придется поцеловаться с таким же привидением. Глухо, как в танке». «Эй, Мартин!» – сказал я, войдя в его кабинет. Самый что ни на есть Джейм Бондовский кабинет с видом на центр города». Он сидел в пурпурном компьютерного дизайна свитере из Кореи, фактурном таком, материальном. Мартин обожал все материальное. «Поставь себя на мое место!» «Неужели ты вправду думаешь, что нам нравится работать на этой свалке токсичных отходов?» Безотчетный порыв подхватил меня и понес. «И вдобавок слушать, как ты целыми днями болтаешь со своими приятелями Япи о новейших операциях по отсасыванию жира, а сам раскручиваешь в нашем ксанаду искусственно подслащенное желе». Сам того не знаю, я зашел слишком далеко. Ну что ж, раз все равно увольняться, заодно можно и душу облегчить. Прошу прощения, произнес Мартин, пыло в нем поубавилось. Или ли на то пошло, ты действительно считаешь, что приятно слушать о твоем новеньком домишке за миллион долларов, когда нам едва хватает на дохлый сэндвич в пластиковой коробке, а ведь нам уже по тридцать. И позволь добавить, что дом ты выиграл в генетическую лотерею исключительно потому, что родился в исторически верный момент. Был бы ты сейчас моим ровесником, не протянул бы 10 дней». Я же до конца своей жизни вынужден буду мириться с тем, что всякие дубоголовые типа тебя жируют и смотреть, как вы вечно хватаете первыми лучшие кусок пирога, а затем обносите колючей проволокой все оставшееся. Глаза б мои на тебя не глядели, Мартин. Несчастью, зазвонил телефон. Я упустил возможность выслушать его. Бьюсь заклад слабые возражения. Звонил кто-то вышестоящий, из тех, кому Мартин в данный период планомерно лизал задницу, а поэтому не Я поплелся в служебный кафетерий. Там представитель фирмы по ремонту ксероксов выливал обжигающий кофе из пластикового стаканчика в катку с фикусом, который и так еще толком не оправился после густых коктейлей и окурков с рождественской вечеринки. Снаружи дождь, по стеклу струилась вода. Но внутри, из-за непрерывной рециркуляции, воздух был сух, как в Сахаре. Клерки чистили общественный транспорт, рассказывали анекдоты про спинт, перемывали косточки местным модникам, чекали, обсуждали гороскопы, строили планы на отпуск в таймшерах Санто-Доминго, а также поносили богатых и знаменитых. В этот момент я почувствовал себя циником. Окружение этому соответствовало. Возле кофейного автомата, рядом с мойкой, я взял стаканчик, а Маргарет... Моя коллега, работавшая в другом конце офиса, ожидая, пока заварится ее травяной чай, рассказала мне, что последовало за моей недавней вспышкой. «Что ты наговорил Мартину, Дэк?» – спросила она. Он у себя в кабинете рвет и лечит, обзывая себя последними словами. Этот инспектор он что объявил наш офис хопалом? Выброс эмоционального эмоциональному Явление, когда чувства и мнения загнанные человеком вовнутрь, внезапно прорываются наружу, озадачивая и шокируя друзей, начальство, которые в большинстве своем искренне считали, что у тебя все хорошо. «Лысохвостик» – постаревший, продавшийся представитель поколения демографического взрыва, то есть детей цветов, тоскующий о предпродажнике посты. «Зависть к лысохвостикам», «Зависть к материальному богатству и устойчивому положению старших представителей поколения демографического взрыва, которым повезло родиться в удачное время». «Слошная апатия. Вот мы выходили на улицу и протестовали. Они только ходят по магазинам и жалуются». Тирания консенсуса ⁇ процесс, определяющий стиль отношений между сослуживцами в офисе. Бросай работу! Бегство из больных зданий ⁇ распространенные среди молодых служащих нежелание работать во вредных для здоровья офисных помещений, подверженных синдрому больных зданий. Возвращение на линию старта. Переход на другую работу, приносящую меньший доход, но дающую возможность вновь оказаться в роли ученика. Я ушел от вопроса. Мне нравится Маргарет, она не сдается. Она старше меня, хорошо собой на этой типу для для волосных ладник плечи, два развода манер. Настоящий бульдозер. Она напоминает тот тип комнаток, встречающихся только в центре Нью-Йорка или Чикаго, в супердорогих квартирах, комнатах выкрашенных с целью скрыть их малые размеры в яркие кричащие тона, вроде изумрудного или цвета сырой говядины. Как-то раз, кстати, она определила мое время года, я лето. Господи, Маргарет, остается лишь удивляться, зачем мы вообще встаем по утрам? Серьезно, зачем работать? Чтобы накупить еще больше вещей? И это все... Лени на нас. Какой общий предрассудок бросает нас с одного места на другое? Разве мы такие, как мы есть, стоим наших приобретений? Мороженого, кроссовок, костюмов там всяких итальянских и чистой шерсти. Я же вижу, как мы разбиваемся в лепешку, чтобы приобретать барахло, барахло и еще раз барахло, но не могу отделаться от того, что мы его не заслуживаем, вот что. Но Маргарет истудила мой пыл. Отставив кружку, она сказала, что прежде чем переходить в режим, обеспокоенный молодой человек, я должен понять, что все мы по утрам идем на работу только по одной причине. Мы боимся того, что случится, если мы перестанем это делать. Наша физиология не приспособлена для пустого времяпрепровождения. Нам кажется по-другому, но в реальности ни черта она для этого не приспособлена. Потом она начала говорить, в общем-то, уже сама с собой, я ее завел. Она заявила, что у большинства из нас за всю жизнь бывает всего два три интересных момента. Остальное наполнитель и чудо, если подходить к жизни, окажется, что из этих разрозненных моментов складывается история, которую хоть что то найдет занимательно. Ну вот. Видите, какие нездоровые саморазрушительные силы овладели на это утро. А вот еще Маргарет с энтузиазмом подливала масло в огонь. О, мы сидели и смотрели, как заваривается чай. Не самое увлекательное занятие при любой погоде. И, чувствуя себя сообщниками, слушали дискуссию офисных пролетарий, потом, делал ли себе недавно некий телеведущий косметическую операцию. Или это враг? Слушай, Маргарет, сказал я, спорим ты не сможешь назвать ни одного человека за всю историю человечества, на чьей славе никто бы не заработал денег. Она не поняла, и я стал развивать мою идею. Я сказал ей, что в этом мире никто не становится, просто физически не может стать известным, без того, чтобы масса людей не нажила на этом кучу денег. Несколько отвершив от моего цинизма, она приняла честный бой. Ты чересчур суров, Дек. А как же Авраам Линкольн? Не годится. Дело было исключительно в рабстве и в земле. Там крутилась без денег. Тогда она говорит Леонардо да Винчи А я отвечаю, что он был бизнесменом Вроде Шекспира или всех прочих корифеев Работал только на заказах Уже того, его изобретения пользовались военным Знаешь, Дэк, это самый дурацкий спор из всех Что мне приходилось вести вскипает, поэт, она не знаю, что сказать. Человек запросто может прославиться Никого этим не обогащать Тогда назови хоть одного Я видел, что мысли Маргарит мечутся, она менялась в лице, сам же я налился самодовольством, отлично зная, что все остальные кафетерии прислушиваются к нашему разговору. Я вновь был парнем в бейсбольной кепке, едущим в машине с откидным верхом, торчащим от собственных талантов и считающим, что за всеми человеческими устремлениями стоят корость и низость. Вот таким я был. Ну хорошо, ты выиграл, говорит она, уступая мне эту первую победу. Я был уже на полпути к выходу со своим кофе. Вновь безупречный, и молодой человек, когда услышал из дальнего угла кафетерия голосок произнесший «Анна Франк». Я... «Я развернулся». «И кого же увидел?» «Чарлин». «Чарлин, достойный уважения за ее тихое неповиновение начальству на невыносимо скучную коротконогую». Она сидела возле гигантского блюдца, из которого всякий желающий мог черпать таблетки от головной боя. Чарлинс, с ее обесцвеченным перманентным, вырезанными из журнала в кругу семьи, рецептами, как экономить мясо, полуотвергнутые любовником. Когда на рождественском вечере при раздаче подарков вытягивает шляпу бумажку с именем такого человека, у тебя непроизвольно вырывается Кто-то? Анна Франк! Взревел я. Да и там были деньги, ежу, понятно. Ну, разумеется, там-то деньги были ни при чем. Я невольно ввязался в поединок на моральном фронте, который она искусно выиграла. Я чувствовал себя дураком и мерзавцем. Сослуживцы, естественно, были на стороне Чарли Поддерживать третинских, кто не любит Они улыбались своими Ага, получил по заслугам улыбками В кафетерии воцарилась тишина Публика ждала, что я вырую себе могилу еще в голове Чарли вообще напустил на себя вид праведницы Да я лишь молча стоял Им оставалось только наблюдать, как моя белая пушистая карма молниеносно превращается в черное чугунное пушечное ядро, стремительно опускающееся на дно холодного глубокого швейцарского озера. Мне хотелось превратиться в растение. Коматозное, не дышащее, не думающее существо. Но офисным растениям грозит, что придет мастер по ксероксам и польет их обжигающим кофе вместо воды. Так ведь что мне оставалось делать? Я положил с прибором на эту контору по выматыванию нервов. Пока не случилось чего-нибудь похуже, я вышел из кафетерии, вышел из здания на улицу и с тех пор туда не возвращался. Я даже не потрудился забрать вещи из своего загончика. Обращая взгляд в прошлое, я думаю, что бы моих лучших сослуживцев капельки мудрости, что маловероятно, они заставили бы Чарли навести порядок на моем столе. Мне просто нравится разглядывать мысленным взором, как она, удерживая своими пухлыми пальчиками-сардельками мусорную корзину, просматривает типы моих бумаг. Она наверняка наткнулась бы на фотографию в рамочке. Китобойное судно, раздавленное и застрявшее, быть может, навеки в стеклянных контактических льдах. вижу, как в легком замешательстве она смотрит на фото, раздумывая, кто же за человек я был, и, возможно, находит меня не столь уж не Синдром волшебника изумрудного города. Неспособность работы дорасти до запросов работников. «Темный лес власти» падающие иерархия служащих офисов для нее характерна крайняя расплывчатость, несводимость к четким схемам. Да, но Чарли неизбежно заинтересует, почему мне задумывалось вставить в рамку столь странную картинку. Потом воображая ее, она задастся вопросом, не имеет ли фото коммерческой ценности. Потом я вижу, как она благодарит свою счастливую звезду за то, что не способна на такие чудачества и выбрасывает мою картинку в мусор. Но в этот краткий миг ее замешательства, в этот краткий миг перед тем, как она решает выкинуть фото, мне кажется, я мог бы почти влюбиться в Чарли. Именно эта мысль о любви поддерживала меня долгое время после того, как, уйдя с работы, я превратился в подвального человека, И не работал больше в офисе. Растофрианство, возникшее на Ямайке, религия, для которой характерно ритуальное курение марихуаны и проповедь идеалов братской любви. Прыжок за борт. Пытаясь побороть свой страх перед будущим, человек с головой окунается в работу или образ жизни далекий от всех его прежних устремлений. К примеру, начинает распространять таймшеру, увлекается аэробикой, вступает в республиканскую партию, делает карьеру в юриспруденции, уходит в секту или в макрабство. Дети природы. Социальная подгруппа молодежи, выбирающая вегетарианство, хиповские стиль одежды, легкие наркотики и высококлассные стереосистемы. Серьезные люди, часто лишенные чувства юмора. Этномагнетизм. Стремление молодежи жить в этнически однородных районах, и принят более свободный, эмоционально раскованный стиль общения. Тебе этого не понять, мама. Там, где я сейчас живу, там обнимаются у всех на глазах. Кризис середины молодости. Духовный и интеллектуальный крах, наступающий на третьем десятке прожитых лет, зачастую бывает вызван неспособностью функционировать вне учебного заведения, вне упорядоченных социальных структур и сопровождается сознанием своего экзистенциального одиночества в мире. Часто знаменует собой переход к ритуальному употреблению лекарственных препаратов. Став подвальным человеком, ты выпадаешь из системы. Ты, как в свое время и я, вынужден отказаться от своей наземной квартиры вместе со своими дурацкими черными матовыми предметами. В ней равно, как и от всех бессмысленных прямоугольников минималистской живописи над диваном овсяного цвета и шведской мебели. Апартаменты подвальных людей в подвалах. Воздух выше уровня земли принадлежит среднему классу. Я перестал стричься... Стал потреблять бездну крошечных чашечек убойного, как кокаин. Кофе в маленьких кафе, где шестнадцатилетние летние мальчики и девочки с серьгами в носу ежедневно изобретали новые заправки для салатов, выбирая специи с наиболее экзотическими названиями. О, -о, -о кардамон! Ну-ка сыпани сталовую ложку. Я обрел новых друзей, безумов трещавших о том, как ужасно недооценивают южноамериканских новеллистов. Ел чечевицу, ходил в шерстяных пончо с изображениями лам и курил бравые маленькие сигаретки Национали, помнится, итальянские. Короче говоря, я взялся за себя всерьез. Подвальная субкультура имела строгие каноны. Гардероб преимущественно состоял из выцветших либо окрашенных под ботик майек с портретами Шопенгауэра и отеля Юлиуса Розенберга в купе с растафарианскими финичками и значками. Девушки все, как одна, казались свирепыми, рыжеволосыми лесбиянками. Парни же были бледны и кислы. Никто, похоже, ни с кем не спал, и сэкономленная энергия уходила на споры о социально-ориентированном труде и поиск оптимального, самого политически корректного захолустья, куда можно съездить. В долину Намо, в Намибии, исключительно для того, чтобы взглянуть на Маргаритки. Фильмы были черно-белыми и часто бразильскими. Пожив в этой подвальной атмосфере, я стал понемногу пропитываться ею. Я практиковал трущобную романтику на Ниве профориентации, брался на работу настолько ниже моих способностей, что люди бывало, взглянув на меня, говорили «Боже мой, ну конечно же он способен на больше!» Попадались и идейные, и культовые подработки. Особенно удачно прошло лето на лесопосадках во внутренней британской Колумбии. Не самая плохая смесь из марихуаны, вшей и автогонок на спор в старых битах, разрисована с помощью пульверизатора, чевелях и бискейнов. И все это ради того, чтобы попытаться отмыть грязь, оставленную на мне маркетингом, который потакал моему желанию власти без кровопролития, который в определенном смысле прибил мне ненависть к самому себе». В сущности, маркетинг сводится к тому, чтобы быстро-быстро снабжать рестораны говном, чтобы там думали, будто до сих пор получают настоящие продукты. Это, в общем-то, не созидание, а воровство, но кому нравится считать себя вором? Но, вообще-то, мой побег в иной жизненный стиль не удался. Я всего лишь использовал подлинных подвальных людей для своих нужд, как дизайнеры, эксплуатирующие художников для создания своих прибамбасов. Я был самозванцем, и в конце концов Мне стало настолько худо, что со мной приключился Кризис середины молодости Вот тогда-то, когда я дошел до ручки Дело приняло фармацевтический оборот И все утешительные голоса Примолкли В 30 скончался В 70 похоронен Успеха боязнь. Боязнь, что, добившись успеха, ты потеряешь свое «я», и никто не будет потакать твоим детским прихотям. Вы когда-нибудь замечали, как трудно разговаривать после трапезы на свежем воздухе в супержаркий день? Когда печет, как в духовке. Вдали дрожат, растворяясь в дымке пальмы. Я рассеянно смотрю на лунки своих ногтей, размышляя, достаточно ли получаю кальция с пищи. История Дэка продолжается. Она крутится в моей голове, пока мы едим. К тому времени наступила зима. Я переехал к своему брату Мэтью, сочинителю джинглов. Дело было в Буффало, штат Нью-Йорк, в часе езды к югу от Торонто, в городе, который, как я где-то вычитал, был окрещен первым городом-призраком Северной Америки. В один прекрасный день 1970 -го года вся его деловая элита прикрыла лавочку и была такова, Помню, я несколько дней смотрел из окна квартиры Мэтью на постепенно замерзающее озеро Эри и думал о том, как органично в своей банальности эта панорама. Мэтью часто уезжал из города по делам, а я сидел на полу посреди его гостиной с кипой порнухи, бутылками джина голубой сапфир, стереосистема ревела на всю глотку, а я говорил себе «Обана! Каков праздник!» Я сидел на неврастенической диете, такие шведские столы с седативов и антидепрессантов. Они помогали мне бороться с прачными мыслями. Я был убежден, что из всех моих бывших одноклассников, однокурсников и так далее выйдет толк, и только из меня нет. В их жизни было больше радости и смысла. Я не мог даже подходить к телефону. Мне казалось, я не способен впасть в состояние животного счастья, присущее людям на телеэкране, и поэтому бросил смотреть телевизор. От зеркала у меня начинались глюки, я прочел все книги Агаты Кристи. Как-то мне почудилось, что я потерял свою тень. Я жил на автопилоте. Я стал бесполым и чувствовал, что мое тело, вывернуто наизнанку, покрыто фанерой, льдом и сажей, подобно заброшенным торговым центром, мукомольнем и нефтеочистительным заводом возле Танавонды и Ниагарского водопада. Сексуальные сигналы приходили отовсюду, но вызывали только отвращение. Случайно переглянувшись с продавщицей в киоске, я вылавливал в ее взгляде гнусный подтекст. В глазах всех незнакомых людей читался тайный вопрос. «Не ты ли тот незнакомец, что меня спасет?» Алкая ласки, страшась быть покинутым, я думал, может быть, секс просто предлог, чтобы глубже заглянуть в глаза другого человека. Я начал находить человечество омерзительным, расчленив его на гормоны, бедра, соски и различные выделения, неистребимую метановую вонь. В этом состоянии я хотя бы чувствовал, что перспективного потребителя из меня уже не сделать». Если в Торонто я пытался жить на две жизни, считая себя человеком раскованным и творческим, и вместе с тем исполнял роль трудней из конторы, то теперь меня настигла расплата, это уж точно. Но вот что действительно проняло меня, как дети умеют смотреть тебе в глаза, с любопытством, но без намека на похоть, Ребята лет двенадцати и помладше с их счастливыми аж завитки брали лицами. Я видел их во время моих кратких сопровождаемых приступами агорофобии вылазок в те из торговых центров города Буффало, которые еще не прогорели. Мне казалось, что способность так простодушно Смотреть во мне вытравленной. Я был убежден, что следующие 40 лет буду делать вид, что живу, и вслушиваться в шуршание наглых маракасов у меня внутри. Маракасов, набитых прахом моей юности. Ладно, ладно, мы все проходим через кризисы. По-моему, нет другого способа превратиться из личинки в человека. Не могу счесть, сколько моих знакомых клялись, что пережили кризис среднего возраста еще в молодости. Но неизбежно наступает момент, когда юность подводит нас. Университет подводит нас. Папа с мамой подводят нас. Я лично больше не смогу найти убежище субботним утром в детской почесовой зудящей от стекловатой утеплителя кожу слушая по телевизору голос Мэла Бланка, непроизвольно вдыхая испарение ксенона от, мамин... от каминной окалины и хрустя таблетками-витаминками и мучая кукол Барби, принадлежащих моей сестре. Мой же кризис был не просто крушением юности, но и крушением класса, пола, будущего, я не знаю, чего еще. Мне стало казаться, что в этом мире граждане, глядя, скажем, на безрукую Венеру Милоскую, грезят о сексе с калекой, а еще они по-фарисейски прикрепляют фиговый лист к статуе Давида, но прежде отламывают ему член на память. Все события стали знамениями. Я утратил способность воспринимать что-либо буквально. Словом, суть всего этого сводилась к тому, что мне нужно было начать жизнь с чистого листа. Уйти в полный отрыв. Жизнь превратилась в ряд жутковатых, разрозненных эпизодов, из которых ни за что нельзя было бы сложить интересную книгу, и бог мой, до чего ж быстро ты стареешь. Время ускользало сквозь пальцы и все еще ускользает. Так что я рванул туда, где погода сухая и жаркая, а сигареты дешевые. Поступил подобно тебе, и Клэр. И вот я здесь. Так продолжаться не может». Амортизаторизм. Убежденность в существовании финансово-эмоционального амортизатора, который примет на себя все удары твоей судьбы. Обычно это родители. Готовность к разводу. Форма амортизаторизма. Уверенность в том, что если семейная жизнь не заладится, то и бог с ней развестись никогда не поздно. Теперь вы знаете чуть больше о жизни Дега, хотя ваше представление несколько одностороннее. А тем временем на нашем пикнике в этот пульсирующий от жары день в пустыне Клэр прикончила курицу с бабами, протерла темные очки и выдрузила их на переносицу с важностью, дающей понять, что она готова начать свое повествование. Немного о Клэр. Почерк у нее корявый, как у таксистов. Она умеет складывать японских бумажных журавликов и ей действительно нравится вкус соевых гамбургеров. Palm Springs, она появилась в один жаркий ветреный праздничный день, а именно День Матери. В этот самый день, если верить предсказанию Нострадамуса, интерпретации некоторых толкователей, должен был состояться конец света. Я в то время обслуживал открытый бар в Спаде люксембург Заведение в сто раз шикарнее скромной забегаловки в Кеулари. Девять оздоровительных бассейнов с пузырящейся водой, вычурные ножи и вилки под серебро для пользования на открытом воздухе. Увесистые такие штукинцы, очень впечатлявшие клиентов. И так помню, я наблюдал, как бесчетные и шумные братья и сестры Клэр, родные, двоюродные, сводные, безумно употрещат на солнышке возле бассейна, словно попугаи в вольере, покуда вокруг ходит мрачный и голодный кот». На лынч они ели одну рыбу, и только мелкую. Как выразился один из них, крупная рыба пробыла в воде чересчур долго, и одному богу известно, чем ей выпало питаться. А уж форсу. Три дня подряд они куали на стол все тот же нечитанный номер «Франкфуртеральгемайнетсайтунг». Ей-богу. За соседним столиком, не обращая внимания на потомство, вместе с лоснящимися, увешанными драгоценностями, друзьями и компаньонами сидел отец Клэр, мистер Бакстер. Тогда как миссис Скотт Бакстер, его четвертая призовая жена, скучающая молодая блондинка, зыркала на выводок Бакстера, будто мамаша-норка на норковой ферме, только и поджидающая, когда пролетевший на бреющем самолет, даст ей предлог впасть в панику и пожрать молодняк. Чтобы избежать неминуемого страшного суда в городе, крайне суеверный мистер Бакстер, адепт Нью-Эйджа, благодаря супруге номер три, вывез весь клан на уикенд из Лос-Анджелеса. Нервные лос анджелесы вроде него на себе, как треснувшая земля беспощадно со смачным чавканьем поглощает нелепо гигантские дома, долины, а с небес на все это сыплются градом жабы до да лягушки. Будучи истинным крефарницем, он шутил: "Ну наконец-то есть на что посмотреть". Однако Клэр казалось совсем не развлекала оживленные, пересыпанные восклицаниями разговор ее родных. Она вяло придерживала бумажную тарелку, наполненную пищей с низким содержанием калорий и высоким клетчатки, проросшие бобы в ананасном соусе и курица без кожи. Пока мы с горы Сан-Джасинто скатывались могучие, не по сезону свирепые ветра. Я помню ядовитые обрывки фраз, которыми перебрасывались через стол орды лощеных и рафинированных молодых бакстеров. «Гистер» — это было не Гистер, Так предсказал нострадаму орал через стол один из братьев Аллан, типичный ученик частной закрытой школы. А еще он предсказал убийство Джея в Кеннеди. «Не помню никакого убийства Джея в Кеннеди». «На сегодняшнюю эскатологическую вечеринку в Золя я надену такую шляпку пирожком, как у Джеки. Будет очень исторично». «Чтоб ты знала, та шляпка была от Холстон». Ну какая Орхоловщина пошла!» Покойные знаменитости забавны де-факто. А помните тот Хэллоуин, пару лет назад, когда была паника из-за поддельного тейленола, и все нарядились коробочками с тейлинолом? А потом состроили кислые морды, когда поняли, что не только их, так и синило. Знаете, какого дурака мы сваляли, что здесь остались? Через весь город идут аж три сейсмических разлома. С тем же успехом мы могли бы нарисовать на себе мишени. А что, про маньяков-снайперов у Нострадамуса тоже есть? «Слушайте, а лошадей дует? А это тут при чем?» Беседовала нескончаемой, вымученные, претенциозные. Временами она напоминала те ошметки, которые останутся от английского языка после ядерной войны и пары сотен лет одичания ну что-что о дух времени эти слова здорово передавали. того то и запомнились мне крепко. «Я на автостоянке видел одного музыкального продюсера. Они с женушкой двинули в Юту. В Юту! Говорят, у нас тут район бедствия, и только Юту уцелеет. У них такой отпадный золотистый кер-корнич. Багажник аж не закрывался. Куча ящиков с армейским пайком до да бутылки воды из Альберты. Женушка, похоже, перепугалась всерьез. А видели вы фунт пластикового жира в медицинском кабинете? точь точь блюдом у в витринах японских ресторанов. Похоже на тарелку пюре из киви с клубникой». «Боже, выключит кто-нибудь этот вентилятор? У вас что, рекламные съемки? Брось косить под фотомоделя!» «А я сейчас спою какой-нибудь евродиско!» В этот момент бумажные тарелки с ковядиной, приправой и молоденькими овощами соскользнули со слепительно-белого стола в бассейн. «Не обращай внимания на ветер, Дэви. не воспринимай хамство природы всерьез, он сам уйдет. Слушайте, а солнце можно подпортить? Мы способны расфигачить на земле все, что угодно. Можем мы, если захотим, уничтожить солнце? Я лишь не знаю, можем. Меня больше беспокоят компьютерные вирусы. Клэр поднялась и подошла к бару, где я трудился забрать поднос с коктейлями кейп-код. Побольше кейпа и поменьше кода, пожалуйста. И пожала плечами, мол, ну и семейка мне досталась. Фух. Затем направилась обратно к столу, показав мне спину в грязи черного купальника, белую бледную спину с лесенкой шрамов цвета пластилина Забава. Как я узнал позже, это были следы давнего детского заболевания, приковавшего его на годы к больничной койке, точнее к койкам целой череды больниц от Брентвуда до Лозанны. Там врачи шприцами выкачивали из ее позвоночника гадкий вирус, и там же она провела годы становления личности в беседах с искалеченными душами, клинические пограничные случаи, маргиналы, психи, до сих пор предпочитая общаться с надломленными людьми, а не более цельные. Тут Клэр на ходу развернулась, снова подошла к бару и, приподняв очки, призналась мне... «Знаешь, мне на полном серьезе кажется, что когда Господь создает семьи, он просто тычет пальцем в телефонный справочник, выбирает наугад группу людей, а потом говорит им, «Эй, следующие 70 лет вы проведете вместе, хотя ничего общего у вас нет, и вообще вы друг другу совсем не по вкусу, а если вы хоть на секунду почувствуете, что эти люди вам совсем чужие, вам станет стыдно, вот так я думаю, а ты?» Моего ответа история не сохранила». «Я веду мелкооптовую торговлю повседневной одеждой», – проболталась она, а потом призналась, что служение моде для нее лишь временное занятие. «Я не думаю, что становлюсь лучше, как человек. В одежном бизнесе сплошь и рядом жульничества. Мне хотелось бы уехать куда-нибудь, где скалы, куда-нибудь вроде Мальты, и просто опустошить мозги, читать книжки, общаться с людьми, у которых такие же планы». «В этот момент я и заранил семьи, из которого в моей жизни вскоре возрос столь неожиданный и восхитительный плод. Я сказал...» Почему бы тебе не перебраться сюда, брось все Возникла взаимная симпатия Позволившая мне беззаботно продолжить Забудь обо всем, начни сначала Поразмысли над своей жизнью Сбрось лишнюю кинетическую энергию Посуди сама, какой будет терапевтический эффект А по соседству со мной есть рядом пустое бунгало Можешь въехать хоть завтра Я знаю уйму анекдотов Я был на седьмом небе «А как же иначе? Ведь я нашел человека, которому нравится вот так вот изъясняться». Словом, мы часок продолжали в том же духе и прерывали настолько случайные желающие выпить Рома да Аллан, который пришел забрать блюдо с жареным миндалем и хлопнуть Клэр по спине. «Эй, мистер, вроде дева на вас глаз положила!» «Аллан и все родичи считают меня чудачкой, поскольку я еще не замужем», сказала она, а потом, повернувшись, выплеснула розовый коктейль Кейт Кот» ему за шкирку. «И прекрати называть меня этой дурацкой кличкой!» Отомстить Аллан не успел. У столика мистера Бакстера началась суматоха. Одно из тел вдруг сползло со стула, и кучка загорелых немолодых брюхатых мужчин, увешанных золотом, осеняя себя крестным знаменем, сгрудились вокруг тела мистера Бакстера, который ухватился рукой за грудь и вытарещал глаза точно клоун Какао. «Опять! Только не это!» — разом вырвалось у Аллана и Клэр. «Иди, Аллан, твоя очередь!» Алан капая соком, без всякого энтузиазма, направился к обществу. Несколько человек вскричали, что уже вызвали скорую. «Прости меня, Клэр», — сказал я, — «но у твоего отца такой вид, как будто у него инфаркт или типа того. Не слишком ли ты, я не знаю, прохладно к этому относишься?» «А, Энди, не волнуйся. Он выкидывает эти фортели по три раза в год, была бы аудитория побольше». Возле бассейна поднялась суета, но Бакстера в толпе можно было узнать сразу по отсутствию интереса к происходящему. Они не разделили всеобщего тревожного энтузиазма, когда прибыли два санитара с каталкой и привычная картина для Паум Спрингс. Уговорив неопытную миссис Скотт Бакстер не пихать ему в руку кварцевые кристаллы, она была тоже нью веры. санитары погрузили мистера Бакстера на каталку и повезли к машине. Послышалось звяканье, заставившее толпу у бассейна замереть. У всех на глазах из кармана мистера Бакстера вывалились несколько ножей и вилок. Его пепельное лицо казалось пристыженным. Воцарилось болезненное, раскаленное добела безмолвие. «О, папа!» — произнес Аллан. «Как ты мог нас так опозорить?» Он поднял вилку и, оценивающе, оглядел ее. «Это же явная железка! Разве мы тебя плохо воспитывали?» Туго натянутая струна напряжения лопнула. Раздались смешки, Мистер мистера Бакстера увезли лечить то, что в итоге оказалось неподдельным смертельно опасным инфарктом. Клэр, между тем, сидела на краю рыжего бассейна и, болтая ногами в медово-молочном мраке воды, смотрела на солнце, которое уже почти скрылось за горой, и своим тоненьким голоском говорила ему, что ей очень жаль, если мы обидели его или причинили какую боль. И я понял тогда, что мы станем друзьями на всю жизнь.